Лекция девятая. Смерть культуры. Как происходит смерть культуры? Ведь после старости и дряхлости закономерно должна наступить смерть. Смерть древнеримской культуры – это нашествие варваров. Врываются откуда-то, непонятно на современные глаза откуда, дикие племена, носители – более молодой культуры, которые изуродовали старый Рим. И нам так печально, когда мы узнаем, что варвары разорили столь полюбившийся нам прекрасный город. Но с другой то стороны, мы должны понимать, что варвары не плохие. Они просто очень молодые. Согласитесь, ведь детство – деструктивная пора. Вспомните себя ребенком. Вам больше нравилось созидать куличики или давить их? Конечно, давить. То же самое относится и к варварству. Мы жалеем греко-римскую культуру, но вспомните, сами-то греки – это не коренное население Греции. Они пришли неизвестно откуда во втором тысячелетии до Рождества и тотчас позабыли откуда. Они заняли территории, где к тому времени уже пришла в стадию упадка минойская цивилизация с великолепной архитектурой, прекрасной живописью и вазописью, осьминоги, пальмы, геометрические фигуры. Греки-ахейцы приходят на Пелопоннес в конце III – начале II тысячелетия, ассимилируют местные народы, занимают Кипр, где существовала столетиями минойская культура. Этнически не очень понятно, кто были ее носители. Впитывают ее. Так создается критомикенская цивилизация, которая просуществовала до катастрофы Бронзового века 1200-1100 годы до Рождества, когда происходит вторжение новых, более диких греческих племен, дарийцев. Вот у них Никакой культуры нет. И 200 лет они даже гончарным кругом не пользуются. Наступают темные века. Как вы считаете, если мы подарим какой-нибудь шедевр из Третьяковской галереи? Ну, скажем, все тоже утро в сосновом лесу. Племени в экваториальной Африке. Дикари действительно обрадуются? Вряд ли. Всякое рисует так, как ему нужно. Древнейшим грекам нужно было видеть треугольники, волнистые линии и кружочки, а вовсе не прекрасных осьминогов и пальмы на вазах. Эти сюжеты их, видимо, не впечатлили. Им нужно было прожить более раннюю фазу развития. Согласитесь, что в первые годы вашей жизни вам была милее погремушка, чем, скажем, модель паровоза. С таких погремушек начинается культура. И дальше мы видим, как культура приходит в фазу своего расцвета, затем начинает склоняться к закату. Когда мы читаем про крушение Рима, мы должны понимать, что варвары, которые бьют, жгут, насилуют, это, наверное, будущие Сервантес, Шекспир, Леонардо да Винчи. То есть это будущая европейская культура, только еще очень молодая. Современному человеку может показаться странным, почему Рим с его развитой военной системой, с наукой, вдруг пал под натиском варваров, которые вооружены-то были примитивнейшими орудиями. Как-то Ницше сказал, что для действия нужны иллюзии. Что это значит? Образованные, интеллигентные люди, как правило, очень пассивны. Они почему-то ничего не делают. Как правило, они в состоянии невротической депрессии сидят и ждут смерти. Или сидят на берегу Ганга и смотрят на волны. А кто в основном действует и творит? Люди невежественные, скажем, молодежь. Почему профессора филологических факультетов Редко пишут стихи. А очень молодому человеку нужно самому написать. И он приносит свое стихотворение просвещенному ученому, взрослому собеседнику, и тот говорит, ну какая ерунда, что же ты понаписал, рифмуешь ты неправильно, размер у тебя хромает, и вообще про это все уже написано. Да, а молодой, а значит невежественный человек, будет писать. Он будет рисовать, и временами, надо заметить, у него будет получаться. Вот что касается культуры на этапе старения. Она тоже становится очень пассивной. Лев Гумилёв ввёл такой термин – пассионарность. В нашей ситуации, когда мы упрощаем все термины, это такая активность культуры, связанная с её молодостью и иллюзиями. Вот взгляните на современный политический конфликт между Востоком и Западом. Могучая Америка, совершенно защищенная от цивилизованных врагов, оказывается совершенно бессильной перед такими средствами ведения борьбы, как исламский терроризм. Когда мы смотрим на эту ситуацию не в горизонтальном ракурсе, то есть стоя на земле, а с высоты птичьего полета, то понимаем, что, в общем-то, очень трудно высказывать какие-то суждения о столкновении Востока и Запада, потому что это столкновение не двух пространств, а это столкновение двух времен, это столкновение юности и старости. И вполне понятно, что, конечно же, более активна юность, и вероятнее всего, что юность в конечном счете победит. Хорошо это или плохо, не нам судить. Мы говорим на языке науки, а хорошо или плохо это категории этики. Варварские государства множатся на территории бывшей Римской империи. Что дальше? Какова дальнейшая модель развития? Есть два пути, по которым может развиваться молодая культура на старых землях. Эти две модели называются субстрат и суперстрат. Первая из них имеет прямое касательство к культуре Европы. Варвары разорили Рим, освоили принадлежащее ему прежде пространство. И что дальше происходит? Эти варвары стали говорить на латинском языке, а на территории Англии вплоть до 16 века сохранялись монастыри, где разговорный язык вообще был древнегреческий. Появляются испанской, французской, итальянской языки. Это все наследники латыни. На севере, конечно, куда латынь проникала с трудом, в Германии, в Скандинавии, в Англии, там люди предпочитают говорить на родных языках. Но их язык вбирает в себя очень много романской лексики воспринимают варвары и религию Древнего Рима, то есть христианство. Таким образом, из обломков старой культуры европейцы начинают выстраивать свою, принципиально новую культуру, но с использованием вторичных материалов. Вторая модель – модель суперстрата. В VII веке арабы разоряют Египет, после чего в течение столетий коренное население Египта воспринимает арабский язык, арабскую культуру в повседневности, арабскую моду и манеру одеваться. Задаем себе вопрос, а куда делись древние египтяне? Никуда не делись. Египтяне составляют примерно 13% населения Египта. Только внешне они очень мало отличаются от арабов. Они про себя знают, что они египтяне и христиане. Но на своем языке они не разговаривают. Это язык только их богослужебных книг. Египтяне живы, а культура их умерла. Жизнь культуры после смерти называется «феллашество» от слова «феллах», буквально «крестьянин». Это арабское слово. Шпендлер распространяет это слово на этнических египтян. Носитель культуры жив? Культура умерла. Когда-то египтяне строили пирамиды, пеленали мумии, ваяли сфинксов, а теперь их культура сводится к неразвивающимся традициям. Вот еще один пример филлашества. Еще лет 30 назад, гуляя по Москве, и временами сейчас уже очень редко, вы могли встретить черные-черные будочки, в которых черные-черные люди черный-черный ваксы чистят черные-черные ботинки. Кто эти черные-черные люди? Это айсоры, ассирийцы о которых так много будет сказано в учебниках по истории Междуречья, культура которого известна монументальным строительством колоссальной скульптурой. Чем занимается эта культура, которая когда-то держала в страхе всю Переднюю Азию, весь Египет, ботинки чистят То есть ничего произвести уже эта культура не может. Она пришла в в фазу филлашества. Но разве можно ждать сейчас внезапного нашествия варваров в Европу? Какой аналог можно найти этому покорению варварами древней культуры в современности? Посмотрите на Германию. Цивилизованные немцы размножаться не хотят. Отрицательный прирост населения. Нация стремительно стареет. Современный облик Европы – это лицо старика. Да и вообще-то родопроизводство – вещь не очень приятная для европейца. В основном люди сочетаются браком лет в 30. Тогда же производят детей на четвертом десятке. А вот посмотрите на турок. Турки, в отличие от европейцев, не потеряли интереса к размножению. И уже появляется генерация турок, для которых Германия – это родина. Куда же их девать? И вот постепенно этнический облик Германии меняется. Вы приезжаете в город Париж. Как им постепенно становится лицо Парижа? Темнокожим. Просвещенные цивилизованные французы размножаться не хотят. А темнокожие из бывших французских колоний очень даже хотят и мы видим, что облик французской нации стал меняться. Не так давно Москва была самой мононациональной столицей мира, а теперь мы видим, что Москва становится многоязычной и многонациональной. Процесс проникновения более активных, пассионарно более действенных, более молодых культур на места пребывания культур стареющих Это типичный знак культурного заката. Но что ждет нашу культуру? Предугадать невозможно. В XVIII веке три великих немца почти одновременно сказали почти одинаковые слова. Новыми глазами на историю взглянул Гердер. История перестала быть национальной. По мысли Гердера она стала всемирной историей. Нельзя больше говорить об истории Германии, Франции, Англии. Теперь мы говорим о единой истории Европы. Основоположник научного искусствоведения Винкельман сказал, что нет больше изолированных национальных культур, а есть всемирное искусство и мировая культура а рубеже веков Гюте говорит, что литература европейских стран приобрела новое качество. Отныне это будет всемирная литература. Иными словами, если прежде мы говорили о жизни и смерти изолированно существовавших культур Египта, Шумера, Крита, Греции и Рима, то теперь речь идет о жизни и смерти всемирной культуры. В разговорах о вероятном конце современной культуры часто звучит слово «омницид» — тотальный конец всего живого. Страх европейца перед концом всего сущего был всегда примерно одинаков. С концом света ассоциировалась чума XIV века, 30-летняя война XVII, Великая французская революция. Да мало ли что. Но никогда человечество не жило в столь непосредственной близости от собственной смерти. В свое время европейцам не удалось удержать стремительного развития науки. И теперь мы с ужасом смотрим, на гибельные последствия прогресса. Атомная энергетика, генная инженерия, экологическая катастрофа, озонные дыры, распространение мазутной пленки, накопление ДДТ в пресных водах — все это может стать причиной стремительного конца человеческой цивилизации, в котором смешается и погибнет не только культура Европы, но молодые и нарождающиеся культуры других континентов. С другой стороны, никогда прежде наука не подходила столь близко к отгадке великих тайн природы. И она же — наука, в состоянии исправить собственные ошибки и распространить обитание человека во вселенском пространстве, овладевая космосом. Что будет дальше? На этот вопрос может дать ответ только тот, в чьем владении ответа на все вопросы. А нам остается утешаться мыслью, что мы живем в интереснейшее время, которое, само по себе являясь загадкой, отвечает на загадки ушедших времен.